Глава седьмая. Марин, Демит пришёл помочь нам с уголовным правом, пояснила для меня Соня. Ого, спасибо, выдохнула я. Демит с абсолютно каменным лицом устроился на кровати Сони, достал учебник, посмотрел в её телефоне задание и следующие полтора часа делился с нами своими бесценными знаниями. И я в тот момент была ему очень благодарна за помощь. Вдвоём мы бы с Соней просидели до поздней ночи, и так увлеклась, что я не сразу сообразила, что в нашей комнате пополнение. Девчонки, мы пришли вас покормить. Наобернулась на голоса и заметила довольно во физкультурника с огромной тарелкой плова в одной руке и двумя ложками во второй. Багров сверкал глазами и медленно приближался. С тем же выражением лица на Соню надвигался Лука. Малинка, убирай учебники, распорядился Артур. Спасибо, кивнула Соня, зачем-то внимательно выглядываясь в темное окно. Соня, что там? заинтересовался Лука. Жду, когда пальмы вырастут. Раз Артур решил поделиться едой, а не своровать её, любезно ответила ему Соня. Не любит меня твоя подруга, пожаловался мне Артур, аккуратно ставя перед моим носом полную тарелку с горкой ароматного плова. От плова пахло одуряюще вкусно, а я была так голодна, что даже выгонять наглеца не стало. С благодарным кивком приняла ложку и только возмущённо охнула, когда Артур снова подхватил тарелку, сел на мою кровать и приглашающе похлопал ладонью рядом с собой. Села, отодвинувшись подальше, но Артур легко обхватил меня за талию, притянул поближе к себе и сообщил: Тарелка одна. Нас двое, надо потесниться. "На что? Вторая тарелка была платная", уточнила я. "А ложек почему две?" "Так надо, малинка. Ешь, давай. Я никогда себе не прощу, если ты погибнешь от голода". "А если я погибну не от голода?" заинтересовалась я. Потянулась за тарелкой, чтобы было удобнее, но Багров у Каризина покачал головой. "Не я подержу", снова умилился он. Я зачерпнула первую ложку, отправив в рот порцию вкуснейшего плова, и чуть не поперхнулась, когда наглая ладонь Артура с зажатой в ней ложкой тоже полезла в эту же тарелку. Он подмигнул мне, продолжая с аппетитом есть. "Ты что творишь?" прошептала я. "Что я творю?" Кстати, заучка, ты не знаешь, как правильно? Вот если я что-то натворил, я творец или тварюга? Филологи живут через стенку, подсказала я. Хм, не пойду к филологам, подумав, решил Багров. Есть с одной тарелки негигиенично, завелась я. Зато приятно и посуды меньше мыть. Не растерялся Багров. Да откуда ты такой наглый на мою голову взялся, возвыла я. Тебе напомнить, иронично приподнял бровь Артур. Смотри, маленка. Демид с Соней спокойно едят из одной тарелки, и никто не возмущается. Мы слишком мало знакомы, чтобы есть из одной тарелки, снова попыталась я достучаться до его здравого смысла. Да, А мне кажется, что я тебя всю жизнь знаю, легко ответил Багров. А я не нашлась, что ответить, сопела, но продолжала упрямо есть. Всё, не могу больше, выдохнула я. Ползёрнышка в день, мгновенно подсчитал Артур. Малинка, а ты мне дашь свой номер? Зачем? подозрительно уточнила я. Звонить тебе буду по вечерам. Сверкнув глазами, пообещал Багров. И по дням тоже. Не надо, испугалась я. Багров отставил в сторону пустую тарелку и снова повернулся ко мне. Сделал вид, что чешет затылок, поднял руку, опустил уже на моё плечо и придвинул меня к себе поближе. От его тела снова шёл жар, а я просто растерялась, оказавшись в крепких медвежьих объятиях и почти перестала дышать, потому что ощущения были очень странные: одновременно жарко и холодно, безопасно и нервно, очень нервно. Очки сползли на нос, остановившись практически на его кончике. Багров заметил это, протянул руку и аккуратно поправил на мне окуляры. Я вздрогнула и попыталась отодвинуться. Завтра твоя очередь мне готовить. Тут же отвлёк меня физкультурник. Да ты о чём-нибудь кроме еды когда-нибудь думаешь, практически взвыла я. А круассан не у тебя на голове, который ты вместо причёски накрутила. Широко улыбнулся Багров, а мне вдруг показалось, что он надо мной издевается. и специально дураком притворяется что-то было такое в глубине его глаз азарство веселье и что-то ещё чего я не поняла так что завтра жду обед маленка обрадовал меня богров но я страдал лук резал должна же быть какая-то сатисфакция за мои страдания не нужно свою сентиментальность сваливать на лук сыронизировала я. Заучка, предупреждающе рычал Артур. Да отстань ты, не буду я тебя кормить. А кого будешь? Приподняв бровь, удивлённо поинтересовался Багров, снова выводя меня из себя. Себя, рявкнула я. Отвлеклась только, когда Соня громко объявила: Вам всем пора. Дёма, ты поел? Поил согласился с ней Демид. Молодец, пасута с тебя. Лука, Артур, вам спать пора. Спать? Ах, ну, Артур. Софа, ещё даже спокойные ночи малыши не закончились. А тебя, Артур, я запишу в свой блокнот. Пока карандашом. Но если ты спать не пойдёшь, предупредила его подруга. Какой блокнот?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 Серьёзно предупредила его Соня. "Понял", Лука поднял ладони вверх. "Девчонки, у нас завтра тренировка до 7, а потом будем в Лилии. Приходите". "Я завтра занят", отрезал Демид. "Так мы и без тебя посидим, да, девчонки?" Лука обернулся и зачем-то повернулся ко мне. А я успела почувствовать, как напрягся Багров. Мы подумаем, ответила Уклончева. Идите уже, нам заниматься нужно. Мне не терпелось поскорее избавиться от физкультурника. Демид подпихнул Багрова к выходу, попрощался с нами и тоже покинул нашу крохотную комнату. Мне показалось, что с их уходом в комнате стало легче дышать. Подруга заперлась изнутри и выдохнула. А где Полина? вспомнила я. Не знаю, позвони ей, попросила Соня, взглядом пытаясь отыскать свой мобильный. Я первая нашла телефон, смахнула экран блокировки и обалдела, потому что на экране заставки каким-то чудесным образом оказалась наша совместная фотография с Багровым, 10 минут назад сидящими в обнимку на кровати. Когда он успел нас фотографировать, я и предположить не могла. Но это было ещё не всё. Мне тут же пришло сообщение от контакта Мой Артур. Мой Артур. Спокойной ночи, Малинка. Завтра в обед я весь твой. Что там? Заинтересовалась Соня. Кажется, я зарычала. Да так, ничего, отмахнулась я. Я сейчас